21 января 11. Явление это очень характерно. Одной рукой яро поддерживается единение, другая Яра его разрушает. Значит, поле сознания арена ярой борьбы двух начал. Одно на стороне учителей к нему устремляет, другое против и отдаляет. Создается явление шатания от одного полюса к другому. Отсюда и постоянные смены отношения к шатающему с Сознание, однажды побывавшее во власти темных, заражено и постоянно находится в опасности от новых воздействий. Вибрируется звучно на ноту темных воздействий. В ученики таких не берем, ненадежны и требуют постоянной опеки. Энергия на поддержку и защиту льется напрасно, ибо действует пока... Зараженное сознание обращено к свету, дырявое решето. Страшна власть мы над сознанием. Отсюда и тягость в присутствии такого сознания, как бы истома или тяжесть давящая, одурманивающая, мутная, обволакивающая.